Глава первая. Как она сюда попала? В коридоре кондитерской лакомка скрипнула дверь. Старая, деревянная, ничем не отличающаяся от точно таких же других. Впрочем, если присмотреться, кое-какое отличие все же имелось. Необычная замочная скважина с чеканной накладкой — украшенный узорчатыми завитушками, слегка поблескивавшими в полутьме. Дверь скрипнула еще раз, теперь уже громче, и тревожный звук этот эхом отозвался в пустом помещении. Глубокая ночь, столики в кондитерской сдвинуты в угол, на полу толстый слой ила и множество других следов потопа. На прилавке чудом уцелел серебряный поднос с крошками. В воздухе по-прежнему ощущается аромат ванильного крема, изюма и кекса с цукатами. Входная дверь в кондитерскую приоткрыта. На улице ни души. Мутный поток несет из центра города вниз к порту обломки и разный мусор. Город погружен во тьму. Не горят уличные фонари, нет света в окнах домов, не светится и лампадка, которую отец Феникс всегда зажигает на колокольне. И моя Леонардо Минаксо на высоком мысе этой ночью тоже тонет во мраке. При мерцающем свете звезд лишь иногда серебрится волнистое море. Килморская бухта полностью погружена во тьму и в ночной тишине особенно громко прозвучали удары в дверь кондитерской. Сначала один, потом второй. После третьего удара старая дверь распахнулась, впустив целый рой мошкары, жаркий, влажный и удушливый воздух. И в проеме двери появились двое ребят. Они едва держались на ногах от усталости и, переступив порог, прислонились к стене, чтобы не упасть. Один из них захлопнул дверь ногой, и оба стали отмахиваться от насекомых. На голове одного из ребят смешной, похожий на кокосовый орех, железный шлем совмятенный на боку. На мальчики — желтые шаровары с крупными пряжками на голенях, какие носили зуавы. Грязные босые ноги покрыты царапинами и укусами. — Они съели меня заживо! — воскликнул другой мальчик и принялся судорожно чесать шею и красные зудящие руки. Он в лохмотьях, рваная рубашка, такие же, как у первого мальчика, штаны и изношенные кожаные сандалии. — Самая мерзкая машкара какая только может быть! — И не говори! — кивнул его друг в смятом шлеме. Ребята вышли на улицу и, убедившись, что поблизости никого нет, направились к морю. «Хватит!» — заявил мальчик в лохмотьях и побежал на ходу, срывая с себя рваную одежду и обнажая светлокожие тело, покрытое красными волдыриками. Перепрыгнув через невысокое ограждение прибрежной дороги, он помчался по холодному песку, обогнул валявшиеся там кресло и скамейку и с разбегу бросился в воду. Другой мальчик двигался не спеша. Он снял помятый шлем, взъерошил рыжие мокрые от пота волосы и, не торопясь, ступил в воду. «Ну как лучше?» — спросил он, когда друг вернулся на берег. «Мне казалось, крыша поедет. В джунглях все насекомые такие». «Да, но...» Мальчик с волдырями на коже со злостью взглянул на низкое здание кондитерской. «Никак не думал, что они такие голодные. Смотри, сколько укусов!» Рожеволосый мальчик зевнул, потер глаза и подождал, пока его друг попрыгает на одной ноге, вытряхивая воду из ушей. «Ну что, можем идти?» — спросил он. «Умираю, так хочу спать». Его приятель кивнул и, подобрав свои лохмотья, оделся. Мальчики поднялись на дорогу и молча вернулись к кондитерской. И тут вдруг услышали, как там что-то громко щелкнуло. «Слышал — Слышал? — спросил рыжеволосый мальчик, останавливаясь. Прокричала чайка, прошелестел прибой, и больше ничего. Рыжеволосый мальчик жестом дал понять приятелю, чтобы тот подождал, и заглянул в витрину. Ночной воздух казался густым и неподвижным. Главная улица Килморской бухты пересекала центр города и тянулась дальше к холмам, к старому заброшенному вокзалу. Ставни во всех домах закрыты, и только в здании ветеринарной клиники, куда поместили горожан, пострадавших во время недавнего потопа, светились окна, Там горели свечи и масляные лампы. Когда отключилось электричество, пришлось прибегнуть к старинным способам освещения. Лакомка каким-то чудом избежала беды цунами, не разрушила ее. В кондитерской снова раздался щелчок. Ребята переглянулись и вошли внутрь. В полутьме что-то двигалось по прилавку. «Не может быть!» — проговорил рыжеволосый мальчик. «Как она сюда попала?» — удивился другой. На серебряном подносе сидел, явно довольный, что полакомился самым вкусным во всей Англии кондитерским кремом, котенок Пумы, совсем маленькая Пума. «Наверное, проскользнула в дверь, прежде чем мы закрыли ее». Крохотный пушистый комочек спрыгнул с прилавка и стал тереться о ноги мальчика в рваной одежде. — Это невероятно! — произнес он, прислонясь к дверному косяку, бесконечно усталый и разбитый. — При том, как упорно преследуют тебя пумы и насекомые, — проговорил его приятель, надевая помятый шлем, — путешествие через дверь времени явно не для тебя. — — Что же теперь делать? — спросил мальчик в рваной одежде, с тревогой глядя на маленькую пуму, которая стала кататься по полу у его ног. — Ну, не оставлять же ее в кондитерской, — ответил его рыжеволосый друг и, наклонившись, поймал пуму за лапу. Та попыталась вырваться, выпустив когти, но как только мальчик взял ее на руки, успокоилась. Похоже, она нисколько не боялась людей. — Молодец, малышка. А теперь иди к своему новому хозяину. — Я не хозяин, — возразил мальчик в лохмотьях, но уже спустя мгновение котенок оказался у него в руках. — Рик, ради бога, не нужна мне эта пума. Я не знаю, что с ней делать. Маленькая пума замурлыкала, ужасно довольная. Мальчик в помятом шлеме улыбнулся. — Ну, ясно же, Томми, что ты нравишься ей.